33 СССР и начало Второй мировой войны Война Война как часть человеческой истории Вопрос сложный и понимаемый разными людьми, самых различных, подчас полярных точек зрения Пацифисты, ну то есть сторонники применения только мирных средств Считали и считают любую войну злом Но при этом игнорируют элементарную ситуацию А если враг напал первым, вероломно и без объявления войны? Сторонники другой крайности вспоминают немецкого генерала начала XIX века Клаузевица и его фразу «Война есть политика, лишь проводимая другими средствами». Ну, если учесть, что политику часто определяют как концентрированную экономику, то выходит, что война вообще есть нечто вне человеческого понимания и влияния. Она – закономерный процесс в многостороннем развитии общества. При социализме войны строго делились на справедливые и несправедливые. Чем прогрессивнее, по марсивско-ленинским стандартам, конечно, было государство, тем больше шансов было у него вести именно справедливые формы, защищая свою территорию и социализм, ну, либо неся тот самый социализм на кончиках солдатских революционных штыков. Итогом этого двойственного стандарта стала регулярная путаница. Ну, поясню на примере франк-прусской войны. Франция мешала Германии объединиться, то есть мешала прогрессивному процессу, И потому, объявив войну Германии, она, Франция, начала войну несправедливую. Немцы, для которых эта война оборонительная была справедливой, быстро окончательно объединились и перенесли войну на территорию Франции, в которой к тому времени произошла своя демократическая революция. Ситуация за несколько дней переменилась кардинально. Теперь для Франции война была справедливой, а для Германии нет. Но это только цветочки. На Западе, в странах победившего капитализма, было еще веселее. Реддер Киплинг, английский поэт и писатель, заявляя, что развитые страны обязаны нести цивилизацию диким народам Азии и Африки, повторял по лозунги большевиков но ну, в колониальной интерпретации и одобрял политику насаждения культуры истреблением несогласных. Еще раньше тоже англичанин Мальтус вообще приписал воинам общечеловеческие достоинства, так как пищи всегда не хватает то мудрые правители просто обязаны войнами сокращать население в своей и других странах, чтобы оставшиеся лучше жили. Французский граф Габино в своем трактате о неравенстве рас указывал, что негры, например, не совсем человеки, а потому понятие война к ним неприменимо. Но не говорим же мы о войнах людей и коров или людей и лошадей. Так что в разных странах, при разных режимах, в разное время термин «война» имел на удивление разнообразные смыслы. Для одних, сытых и богатых, война есть нарушение тишины и покоя. Для других, не сытых и не богатых, она преобладающий привычный образ жизни из поколения в поколение. Вот и выходит, что сложно найти что-то общее для всех, ну кроме, пожалуй, одного важного и неотъемлемого, ну, по меньшей мере, в войнах до 21 века – гибели людей. Любая война подрывает генофонд наций, осекая тысячами и миллионами ветви родственных отношений. Нация, как дерево. Может, после такого обрубания и выживет, но вам по многим показателям это будет уже что-то другое. В чем отчасти был прав тот же Мальтус? В том, что еды на всех действительно не хватает. Но только следствием этого является и должна являться не необходимость голодающих уничтожить, а начать освоение новых земель. И так закон о переходе количественных изменений в качественные, без плотности населения в мировой истории прогресс был бы невозможен. Войны же этот фактор, важный фактор, подрывают и тем самым отбрасывают человечество назад. Ну Я уж тем более не говорю о культуре, промышленности, системе социальных отношений и так далее. Россия в своей истории много воевала. И войны наложили и на историю, и на культуру народа огромный отпечаток. Ну, что же делать? Память народа выборочна, но справедлива. Отложились в ней в основном те войны, которые были народу навязаны – когда враг сам приходил и ломился в наши ворота. Но тут элемент духовно-оправдательный был силен и явственен. Другое дело, войны, может, и важные для страны, но народу ничего не говорившие. Но мало кто, кроме историков, помнит о действиях русских эскадр в Средиземном море в XVIII веке. Как-то мимо прошли походы Кауфмана и Скобелева, завершившиеся присоединением огромных пространств Средней Азии. Да и русско-турецкая война 1877 78 годов далеко не остро памятно. Да, воевали за братьев, за славян, против Турок, но далеко от Родины. Да и формально, не Турция напала на Россию, а наоборот. Столь же не повезло в памяти народной и Первой мировой. Цели были для русских неясны, задачи были, в общем, не поставлены, а воевать ради союзников радости большой не доставляло. Но это одни войны, совсем иначе Войны другие. Это и куликовская битва, и Отечественная война 12-го года, и Великая Отечественная. Правда, прежде чем пойти дальше, не могу не напомнить странной закономерности, явственно проявлявшейся именно в российской истории. Именно войны, а точнее проигрыши в них. Кстати, чем слабее враг, тем обиднее проигрыш. Именно проигрыши показывали правительству и царю. Пора проводить реформы. Прежняя модель общественных, экономических и иных отношений не срабатывает. А теперь перейдем ко Второй мировой, участником которой и стал со временем Советский Союз. Начну рассказ я о тех героических, трагических и таинственных событиях с описания расклада мировых сил. Итак, СССР к концу 30-х годов быстро набирал экономическую и, соответственно, военную мощь, становясь из-за страны изгоя в активного участника мировой политики. Так как центром мира была в то время Европа, то уже самой географии Советскому Союзу было предопределено втягиваться, даже если не хотелось, в союзы и конфликт. Великая империя второй половины XX века, США, точнее тогда э, североамериканские Соединенные Штаты, так, так вот в то время еще не осознала своих возможностей, да и к тому же там почти все 30-е годы продолжал бушевать экономический кризис, заставлявший страну из соображений прикрытия внутреннего рынка держаться от Европы подальше. Единственной устойчивой симпатией США была Англия. Англия, мучимая комплексом величия и распираемая колониями, над империей никогда не заходит солнце. Вот такой лозунг. Так вот, Англия ревниво следила за тем, чтобы в Европе никто не усилился и никто не прорывался перекрывать морские коммуникации. Для Англии жизнь необходимы Сама страна давно исчерпала почти все свои полезные ископаемые и целиком зависела от регулярных инъекций сырья из колоний. Франция, из Валтузи в ту же Германию после Первой мировой, со страхом ждала расплаты. Мало того, что немцев признали единственным виновником войны, так и заставили оплатить все издержки. И это при том, что Германия завершила войну, не имея на своей территории вражеских солдат. Французы тянулись за помощью к Англии, до да бесстыдства подчас заменяя свою политику советами из Лондона. Горький юмор ситуации в том, что у Германии не было реального большого военного флота способного соперничать с английским. Но вот сухопутная армия Германии была серьезной соперницей армии Франции. Италия. Ну, обидевшись на то, что после Первой мировой ей дали мало, итальянцы начали готовиться к борьбе с Францией за лидерство на Средиземном море. Фашистский режим там был относительно мягким. Относительно, конечно. Там не было идеи физического искоренения всех неитальянцев. Да и внешняя политика была не такой агрессивной, как в Германии. Ну, По меньшей мере, мечтая вернуть себе Средиземное море, фашисты не замахивались На мировое господство Да и чего говорить о режиме, который сам Выбрал тупиковый путь развития Муссолини видел идеал и мечту Италии Не в будущем, а в прошлом В Великом Риме Периоды первых цезарей И вот Германия В которой в 1933 году к власти Законным способом, через выборы Пришел Гитлер Для того, чтобы вывести Германию из кризиса он считал необходимым консолидировать, объединить народ и укрепить государство, до чего ему пригодилась доктрина виновности во всем врага. Им врагом, точнее врагами, и стали в делах внешних французы, а в делах внутренних – евреи. Первые, дескать, выкачивали из Германии контрибуции, разоряя немцев. Вторые обладали изрядным имуществом, которое было очень привлекательно для государственной казны. Используя союзниками же по Антанте, одобренную теорию прав народов на самоопределение, Гитлер ударными темпами вернул в состав Рейха значительную часть отобранного Антантой и даже сверх того, включил в состав Рейха Австрию. Она вообще-то в составе Германии до того не была. Кстати, в советской исторической науке было свойственно делать упор на родство тоталитарных режимов. Однако изучение документов говорит скорее о другом. Родство, и то некоторое, между Германией и Италией обнаружилось позднее. А в 30-х годах Германия и Италия не раз оказывались на грани войны. Например, по поводу той же Австрии. Итальянцы сами были не прочь полакомиться австрийскими южными землями. Ни Англия, ни Франция, наслаждаясь покоем своих империй, новой войны за передел мира не желали, позволяя немцам нарушать под благовидными предлогами прежние договора. Доходило до идиотизма. Англия и Франция разрешили Германии отторгнуть часть земель своего союзника Чехословакии, Только бы Гитлер не начинал новой европейской войны. Да, саму Чехословакию никто ни о чем не спросил, конечно. К лету 1939 года, после ряда немецких новых захватов, однако даже их англо-французское терпение истощилось. Гитлер постепенно отрезал, сначала по кусочку, а потом проглатывал целиком все новые и новые страны, и очередной жертвой в Европе была бы Польша. Если взять карту предвоенного времени из школьного атласа, а, поверьте, она нам еще пригодится, и оценить расположение Польши, то становится ясным, почему не могли союзники Англии и Франция смириться со стремлением немцев ее проглотить, хотя они смирились с Австрией, Чехословакией, Саарским бассейном, Рейнской зоной, Клайпинским районом Литвы. Польша позволяла держать союзникам под ударом и СССР, и Германию, и ее особенно. Французы и поляки могли запада и востока просто раздавить рейх. Великий немец Бисмарк, между прочим, бывавший в России и знавший ее культуру и язык. Так вот, Бисмарк предупреждал потомков не воевать на два фронта. И Гитлер это учел. Кстати, не могу отказать себе в удовольствии привести еще пару бисмарковских фраз. Войны выигрывает не солдат, а учитель. И еще одну. Не стройте крепостей, стройте дороги. Рывок к торжеству идеи нацизма подчас политическую идеологию в Германии, по-старому называют фашизмом. Хотя правильно, нацизмом, национал-социализмом. Так вот, рывок был возможен только при устранении помехи на Востоке. И Гитлер там же начал искать, если не друга, то хотя бы союзника. Вести речь о нормализации отношений между Германией и СССР было бы немыслимо, если бы не нечто общее, что было у обоих режимов. Неудивительно, что врагов, готовых порвать друг друга в клочья, единственное, что объединяло, была ненависть. Разберемся сначала рыча про себя с общими врагами, а уж вот потом между собой. Но, во-первых, объединяющая была ненависть к Польше. Польские земли входили полтора века в границы обеих держав. И новое польское государство исторически было бельмом на глазу. Ориентировались поляки на Францию, что тоже в обеих странах восторга не вызывало. Получался вот такой французский агент в Восточной Европе. Поляки, соскучившись по своей государственности за долгие годы, живенько и скоренько начали решать свои внутренние проблемы за счет национальных меньшинств, сгоняя с земель как этнических немцев, так и украинцев-белорусов. На их землях появлялись осадники, польские поселенцы. Все это сильно напоминает политику Израиля на оккупированных территориях Палестины в послевоенное время. Заметим, я говорю о национально-территориальном, историческом моменте, а не о государственных идеологиях СССР и, и Германии в сфере внешней политики. Во-вторых, общим было отрицание, ненависть к системе буржуазно-демократических ценностей, олицетворявшихся западным республиканизмом. У истоков и фашизма, и нацизма, и социализма стояла ведь общая для них идея. Главной ценностью общества является не личность, а государственная система, и человек для нее винтик. Сформулировал эту мысль философ Гегель, кстати, немец. И она оказалась очень востребованной в некоторых странах, которые по ряду причин задержались в своем развитии. Ну, Россия по причине крепостного права, Германия, Италия из-за раздробленности. Этим странам надо было срочно догнать хотя бы в экономике ушедших вперед лидеров. И здесь гегельянская философия пригодилась как нельзя кстати. Прочие цели были разными, но вот обоснование применения насилия Власти над человеком одинаково. Следовательно, именно страны буржуазной демократии вызывали наибольшую ненависть. И не только в Москве. В Берлине тоже кричали о борьбе с западной, ну, в немецком варианте с еврейской, плутократией. Ну, Плутос – это языческое божество богатства. 1 мая в Германии был праздничным днем, а газеты выходили под лозунгом «Пролетарии всех стран, объединяйтесь». Вот фраза Гитлера, как-то она знакомо звучит. Все права рабочим и крестьянам, далой финансовый капитал, все на борьбу за счастливые будущее германской нации, прокладывающий путь человечеству в лучезарный завтра. Ну, конечно, лозунги одно, реальность другое, но для первого контакта с СССР этого оказалось вполне достаточно. Желая продемонстрировать Сталину стремление найти общий язык, а дипломаты знают сотни таких способов. Гитлер предпочел один из самых явных. По праздничным дням обычно послы поздравляют главу государства от имени своих стран. И если раньше Гитлер советского посла обходил за версту, то в 1939 году передавал через него то и дело горячие приветы Сталину и едва анекдоты не рассказывал. Чуть позже, летом, конкретное обсуждение вопросов в поиска общих интересов происходило, вы не поверите, но это факт, как и полагается между друзьями, за столом ресторана в пригороде Берлина 26 июля 1939 года. Гитлер учитывал, что лицо процесс некоторого воскрешения в СССР национальной идеи и то, что Сталин в начале мая снял со своего поста резкого противника сближения с Германией Максима Литвинова и новым народным комиссаром иностранных дел назначил Вячеслава Молотова, сторонника этого сближения. Такие намеки просчитываются быстро и с далеко идущими выводами. Так вот, Сталин настоял на подписании сначала торгово-экономического, выгодного для СССР соглашения и только после этого дал согласие на разработку политической декларации. Гитлер собирался напасть на Польшу 1 сентября 1939 года и армия Рейха была готова, но сделать это можно было только при условии согласия Советского Союза. Сталин мог веревки видеть из нацистского руководства с замиранием сердца, ждавшего реакции Москвы. Но реакции долго не было. Все же такой поворот в советской внешней политике, полный разрыв с коммунистической идеей, был бы не понят народом, немало пострадавшим именно ради этой утопической идеи. Именно поэтому сначала все таки экономический договор. Сталин просто был обязан попробовать все варианты. Ну, реально или для формы, но попробовать. С начала августа в Москве находилась англо-французская делегация, которая привезла проект создания антигитлеровской коалиции. Но вот отношение к ней самих потенциальных союзников и сейчас не может не поражать. Если французы, помню о немецких дивизиях, были настроены серьезно, но при этом во всем слушаясь англичан, то вот сами англичане, поставив во главе делегации, способной решить судьбу мира и Англии, никому неизвестного адмирала-отставника, английское правительство отправило делегацию не на самолете, не на быстроходном крейсере, а на медленном грузовом пароходе. И это в ситуации, когда дорог был каждый час – Ведь публикации в прессе о налаживании советско-германских отношений четко вели к неожиданному, но логичному результату. Дальше больше. Мало того, что англичане, как всегда, норовили отсидеться на своем острове, а, окружившись линкорами. СССР выставлял против Рейха до 100 дивизий, французы 30-40, англичане аж целых 2. Так они еще умудрились и позабыть непременный атрибут любого дипломата. Они забыли в Лондоне верительные грамоты на право ведения переговоров. Их скоро привезли, конечно, но Сталину, очевидно, все стало достаточно ясно. С одной стороны, немцы, ломившиеся в пока закрытую дверь с самыми соблазнительными предложениями, лишь бы СССР ничего не делал, и союзнички, не желавшие в дверь открытую входить и не принимавшие предлагавшуюся военную помощь со стороны Советского Союза. Известна записка Сталина, написанная наркомом обороны Климу Ворошилову, который те переговоры и вел, Клим, закрывая лавочку. Уж истинно лавочка. Иные историки ругают Сталина за этот выбор. Дескать, надо было бы ни с теми, ни с другими контактов не иметь, лежать на печи, плевать в потолок и так далее. Но то, что Гитлер мог подойти, разгромив Польшу, чуть ли не к Смоленску, почему-то забывают. Сталин предложил полякам помощь – пропустить рабоче-христианскую Красную Армию к немецкой границе, но те это предложение не приняли. Этически Сталин, возможно, был неправ – Он был неправ, он и как коммунист, но как глава государства, он считал себя совершенно правым. Советская империя не могла игнорировать важнейшие события 20 века. Кстати, история скоро все расставила по своим местам. Поддержав в начале Второй мировой войны Германию, СССР завершил ее взятием Берлина. А незадачливые переговорщики Англия и Франция оказались в итоге нашими боевыми союзниками. Но это в будущем. А 23 августа 1939 года в Москву прилетел министр иностранных дел нацистской Германии Риббентроп. Встречал его тоже не последний политик в СССР, Молотов. Он и подписал поздним вечером документ, вошедший в историю как пакт Молотова-Риббентропа. Хотя название его правильное было иным. Это был договор о ненападении. Хитрое название. Общей границы нет, а договор о ненападении. Для вдумчивого человека было бы понятно – сейчас границы пока еще нет, но скоро будет. К договору прилагался секретный протокол, который действительно мог бы вызвать бурю возмущения во всем мире, но всплыл он на Западе только после войны, в конце 40-х, а в СССР был признан действительным только в восемьдесят девятом году. По нему стороны делили зоны влияния в Восточной Европе, и СССР получал Финляндию, Литву, Латвию, Эстонию, Восточную Польшу и часть Румынии исторически ранее принадлежавшую Российской империи, без Бессарабию. За сравнительно небольшим исключением в Варшавской округе СССР возвращался на дореволюционные границы императорской России. Многие в СССР были сбиты с толку, вдруг внезапно взявшиеся дружбы с Гитлером. Доходило до курьезов. В ГУЛАДе охранникам запрещали обзывать заключенных словом фашист. Но многие и в армии, и в государственном аппарате, особенно те, кто начинал службу еще при царе, были, напротив, довольны, что они, иные белые мигранты, приветствовали процесс возвращения в состав пусть советской, но такой родной империи ее бывших частей. Все это еще один факт в вопросе о том, кем же был Сталин – фанатиком мировой революции или красным царем. Для СССР наступил непродолжительный, но насыщенный событиями период. Договора договорами, но практическое их применение куда важнее. 17 сентября того же 39 года, в условиях уже начавшейся Второй мировой войны, СССР ввел войска на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии. Сталин рассчитал все точно. Красная армия оказалась там после бегства польского правительства. И формально обвинить СССР в агрессии против польского государства при отсутствии государственной власти было бы невозможно. Замечу, войска вводились не с целью советизировать эти территории, имелось в виду само собой, А под сугубо национальными лозунгами Воссоединения украинцев и белорусов Оказавшиеся между двух огней поляки долго не продержались И уже 20 сентября в новом пограничном городе Бресте Где когда-то Чечерин подписывал Брестский мир Состоялся совместный парад советских и немецких частей С немецкой стороны парад принимал генерал Гейнс Гудериан В 1941 году он со своими танками едва в Москву не заедет С советской стороны парад принимал комбриг Семён Кривошеин. Помимо такой явной помощи в деле разгрома поляков, помогал СССР немцам и в более мелких делах. Ну, Например, радиостанция Минска давала устойчивый сигнал радиопривязки для немецких самолетов, бомбивших Польшу. Сотрудничество продолжилось и после Польской войны. Советские ледоколы провели по Северному морскому пути немецкий вспомогательный крейсер, топивший потом англичан в Тихом океане. А под Мурманском ударными темпами создавалась секретная база немецкого флота, предназначенного топить английские суда в Северной Атлантике. База получила кодовое название «Норд» – «Север». СССР снабжал вплоть до 22 июня 1941 года Германию ценнейшим сырьем в огромных количествах. Получая за это тоже практически все. В 1940 году в Ленинград прибыл ни много ни мало аж немецкий линкор, потом громивший немцев же во время блокады. Придется, анализируя все это, сказать фразу не очень приятную, но имеющую, как думается, право на жизнь. СССР в 1939-1941 годах выступал скорее с позиции фактически, но неофициально, конечно, не воюющего союзника Германии. Ненависть к англо-французам оказалась сильнее. Пока суд до дела, Сталин принялся осваивать полученное. Осенью 1939 -го года СССР потребовал от Финляндии ряд стратегически важных территорий. Причем, возможно, что эти требования и задумывались как малоприемлемы. Когда финны отказались поступиться пядью своей земли, в воздухе явно запахло грозой. Командующий Ленинградским военным округом Кирилл Мерецков Зариквадский пообещал Сталину силами одних веренных ему войск разгромить Финляндию. Но запуганный, укрывшийся за гигантской оборонительной линией противник, повода давать не хотел. Кстати, линия эта строилась стараниями бывшего русского царского генерала Карла Маннергейма, бывшего в то время реальным главой Финляндии. 25 ноября советские войска у границы с Финляндией, у деревни Майнила, были обстреляны артиллерией. И вина за этот обстрел была возложена на противоположную сторону. Финны, конечно, протестовали, но было поздно. 30 ноября советские войска перешли границу. Я упоминал в начале лекции, что в войне, ну, тем более такой, как Вторая мировая, Великая Отечественная, ее основная часть. Так вот, война полна героизма, трагизма и загадок. Майнильский инцидент вот из этого ряда, из загадочного. Прервусь и для наглядности расскажу о другом, похожем инциденте. Если в 30-х годах отношения СССР с Германией были напряженными, то вот на Востоке с Японией они были и вовсе на грани войны. Японцы оккупировали северо-восточный Китай и создали там зависимое псевдогосударство с целью образовать плацдарм для захвата Китая, Монголии и, как вариант, дальневосточных территорий Советского Союза. Летом 1938 года на гудящее от напряжения границы произошел конфликт, известный как Хасанский. Вот ход событий. С целью улучшить обзор сопредельной территории с вершины одной из сопок, Военный инженер-пограничник самовольно перенес вглубь китайской территории, захваченной японцами, пограничные заграждения, а когда японцы попытались вернуть их на место, то произошла стычка. Японцы несколько недель, засылая в качестве почтальонов китайских крестьян, просили советских пограничников вернуть границу на прежнее место, но не тут-то было. Как результат, японский удар, советский контрудар и в итоге восстановление изначальных рубежей. Командующий Дальневосточным фронтом адмаршал Блюхер, поняв, что войска стали заложниками действий пограничников, хотел действия боевые приостановить и разобраться, но после грозного окрика из Москвы сделал все как надо. Кстати, сомнению ему вскоре припомнили. Блюхер погиб в затенках Лубянки. Как оказалось, относившиеся к наркомату внутренних дел, к НКВД пограничники, даже из лучших побуждений, подставили под удар армию. Рабоче-крестьянскую Красную Армию, относившуюся к другому наркомату наркомату обороны. Да, через год уже у озера Халтингов японцы целенаправленно напали на Монголию, которую Сталин пообещал защищать как свою собственную страну. Ну, как же иначе, еще одна, ведь страна победившего социализма напали, но были с треском разгромлены ударом советских войск под командованием Георгия Жукова. Вернемся. И вот странная ситуация с финнами. Некоторые историки предполагают, Что и здесь, на советско-финской границе, пограничники НКВДшники пособили Красной Армии с поводом начать боевые действия. Может быть, но это, пусть и допустимая, пока все же гипотеза. Начать войну-то с Финляндией начале, но по первости хорошо не получилось. Проломить линию Маннергейма с первого удара не вышло, а тут еще холода под минус 50, нехватка в живой силе обнаружилась, и против Красной Армии сыграл даже такой фактор – как самая высокая в Европе степень механизации Красной Армии. Техника, созданная для войны в средней полосе в Европе, в условиях финских морозов и бездорожья, буквально висла на шею солдат. Как результат, пришлось боевые действия переостанавливать, войска переформировать, переодевать, вводить новые виды оружия, тренировать в тылу умение разрывать доты. И на это ушло все начало 1940 года, когда обновленная Красная Армия снова перешла в наступление. Судьба Финляндии была решена. Среди массы отличий таких лидеров, как Сталин и Гитлер, было одно особо заметное. Сталин сначала думал, а потом делал, ну, пусть и злые дела. А вот Гитлер думать заранее не умел, или умел не всегда. Объявить Финляндию после всего, что произошло, Советской Республикой, и провести в Хельсинки парад финской Красной Гвардии, для этого спешно набранных под Петрозаводском карелов, одели в трофейную польскую форму. Так вот, это значило бы поступить так же, как Гитлер – Это Гитлер твердил только о немецких землях у соседей, а потом захватывал их целиком. За это Гитлер и получил Вторую мировую войну от англичан и французов. Сталин поступил мудрее. Советизацию Финляндии и присоединение ее к СССР как новой республики отложили на другой год. А сейчас ограничились территории на Карельском перешейке с городом Выборг в интересах безопасности северной столицы Ленинграда. Пусть Финляндии сразу не повезло. Но, тем не менее, план мероприятий, заранее утвержденный, действовал и сбой на севере его не остановил. Летом сорокового года и Бессарабия, и прибалтийские страны, как блудные дети, вернулись в прежнюю семью. С Румынией удалось обойтись угрозой, с Прибалтикой игра была сложней. Еще осенью тридцать девятого года туда, для защиты от якобы немецкой угрозы, были введены небольшие советские гарнизоны и получили поддержку бесной компартии. Через год, летом сорокового года, местные власти были обвинены в похищениях советских солдат, и все это удивительно гармонично совпало с народными революциями в этих самых балтийских странах. В итоге тогда же, летом сорокового года, СССР вырос сразу на несколько республик. В ноябре сорокового года с визитом в Берлин прибыл Молотов. Визит этот долгое время, ну если секретным не считался, то и внимание на нем как-то особо не акцентировалось. А зря. Во время переговоров Гитлер предложил Советскому Союзу в лице Молотова присоединиться к Германии, Италии и Японии и поделить мир, причем СССР получал бы Средний Восток и Индию, тогдашнюю английскую колонию. Молотов, прозванный на Западе за неуступчивость «мистер нет», саму идею эту отвергать не стал, но все же предложил сначала утрясти некоторые взаимные проблемы в Европе, ну, например, о судьбе Болгарии и Турции. Вот она, еще Петром первым поставленная задача – сделать Босфоры-Дарданеллы русскими проливами. Но это уже не понравилось немецкой стране. Переговоры, в общем, кончились ничем, и Гитлер, чьи войска и союзники контролировали почти всю Европу, решил – пора двум медведям в одной берлоге, то есть в маленькой Европе, не ужиться. Началась окончательная отделка задуманного еще раньше плана нападения на СССР. План этот получил кодовое название «Барбаросса». О начале Великой Отечественной войны, о ее горьких и гордых днях и ночах, о тайнах и победах, мы с вами поговорим в следующей беседе.